лишь бы только не уступить судомойке право зрения своей госпожи. И подобно изученному Фабрам перепончатокрылому земляной осе, которая для обеспечения личинок после своей смерти свежим кормом призывает на помощь своей жестокости анатомию, и наловив долгоносиков и пауков с изумительным знанием и ловкостью поражает в них жалом нервные центры, управляющие движением лапок, но не касающиеся других функций организма, так, чтобы парализованное насекомое, возле которого она кладет свои яички, снабжало личинки, когда они вылупятся, послушной и безобидной дичью, не способной убежать или сопротивляться, но нисколько не протухшей. Франсуаза тоже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 Такие жестокие припадки астмы, что она в конце концов вынуждена была покинуть службу. Увы, нам пришлось окончательно изменить мнение о Леграндене. В одно из воскресений после нашей встречи с ним на старом мосту, заставившее отца признать свою ошибку, когда место кончалось,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 Ноги их не отодвинули немного небольшую скамеечку, мешавшую мне пройти к своему стулу. Начали громко разговаривать с нами на самые мирские темы, словно мы находились уже на площади. Мы увидели на залитом солнцем пороге паперти, господствовавшей над нестройным гулом рынка, Леграндена, которого муж той дамы, в чьем обществе мы встретили его последний раз, представлял жене другого крупного соседнего помещика. Лицо Леграндена выражало необыкновенное оживление и предупредительность. Он отвесил глубокий поклон, после которого так резко откинулся назад, что туловище его заняло положение, отличное от своего первоначального положения, прием, которому его научил, вероятно, муж его сестры, госпожи де Камбремер. От этого быстрого движения по бедрам Леграндена, я не предполагал до сих пор, что они у него такие мясистые, прошла какая-то бурная мышечная волна. Не знаю почему, это волнообразное движение чистой материи, этот чисто плотский ток, без малейшего намека на какую-либо одухотворенность, эта волна, энергично подстегиваемая каким-то весьма низменным рвением, Вдруг пробудило в моем уме представление о возможности другого Леграндена, совсем не похожего на того, с которым мы были знакомы. Дама попросила его передать что-то своему кучеру, в то время как он шел к экипажу, выражение робкой радости, выражение преданности, появившееся на его лице после представления даме, все еще сохранялось на нем».